Остроконечные шляпы тем временем начали собираться в маленькие стайки по три и по 4 Заостренные верхушки сближались, сбивались в кучки, покачивались, ведя оживленную беседу, дружно поворачивались к далекому розовому пятнышку, после чего разъединялись, словно лепестки стремительно распускающегося черного цветка. Каждый лепесток образовывал другую группу, и процесс начинался заново. Все происходящее походило на некую ядерную реакцию. Волнение все нарастало и нарастало. Назревал взрыв. То и дело, кто-нибудь оборачивался и смотрел на нянюшку, поэтому она поспешила прочь, лавируя между аттракционами. Остановилась она лишь у ларька, которым заправлял гном Загзак Руки Сила, производитель и поставщик всяких оккультных безделушек. Загзак приветствовал ее радостным кивком поверх таблички, «Счастливые подковы! 2 доллара за пару!» «Доброе утро, госпожа Як!» — сказал он. Нянюшка задумчиво уставилась на его товар. «А что такого счастливого в этих подковах?» — спросила она, тыкая пальцем в лоток. «Как что? Каждая подкова, две монеты в мой карман!» — ответил руки сила. «Ну и что?» «Целых два доллара! Лично я счастлив!» — пожал плечами гном. «Завернуть тебе штучку, а, нянюшка?» «Знать бы, что торговля пойдет так бойко, прихватил бы еще ящик. Нашлись такие дамы, что брали по две». Дамы было сказано с почтением. «Ведьмы покупают подковы на счастье?» – изумилась нянюшка. «Не покупают. Разметают, будто завтра конец света!» – воскликнул загзаг. зак Тут он нахмурился. Ведь все-таки разговор зашел о ведьмах. э но ведь ничего такого не будет!» На всякий случай прибавил он. «Ни в коем разе!» — ответствовала нянюшка. Загзака это, похоже, не успокоило. «И травы для оберегов тоже расхватали!» — припомнил он. Однако, что ни говори, а Загзак Руки Сила был настоящим гномом. случись вдруг всемирный потоп, он бы не упустил возможность быть хорошую партию полотенец. но ну, госпожа Як, предложить тебе кое-что интересное!» Нянюшка помотала головой. Если уж беде суждено было нагрянуть именно с той стороны, откуда все ее ждали, то веточка руты едва ли могла помочь. Скорее сгодился бы вековой дуб, да и то бабушка надвое сказала. Общая атмосфера стремительно менялась. Небо оставалось бледно-голубым и просторным, но на горизонтах мысли погромыхивал гром. Ведьмы испытывали неприятное беспокойство, нервозные искорки пощелкивали в воздухе, а кое-где уже полыхало настоящее пламя, которое постепенно распространялось на всех и каждого. И от того даже самых обычных, несведущих в ведмосте людей, твердо уверенных, будто руно – это овечья шерсть, а руны – отдельные прятки таковой, даже их охватывала та глубокая необъяснимая тревога, что заставляет кричать на детей и гонит в кабак. Нянюшка заглянула в просвет между ларьками. Розовая фигурка терпеливо несла унылую вахту возле счастливого котла. Буквально толпы народа абсолютно не жаждали попытать счастья в этом аттракционе. Осторожными перебежками нянюшка переместилась к буфетной стойке. Вокруг стола уже вовсю толпились люди, однако куча чудовищных кексов по-прежнему сохраняла свою девственную неприкосновенность, как и банка с багровым вареньем. Какой-то олух приклеил этикетку. «Попробуй ложечку, если вытащишь. Три попытки запенни!» Нянюшка вроде бы приложила все усилия к тому, чтобы остаться незамеченным. Однако позади вдруг зашуршала солома. Комитет выследил ее. «Я узнала твой почерк, Летиция!» — с упреком промолвила она. «Сердца у тебя нет, вот что! Не по-людски это!» «Мы посовещались и решили, ты должна поговорить с матушкой Ветровоск», – перебила Летиция. «Все, наше терпение лопнуло, пусть прекратит». «Что прекратит?» «Знаем это», – внезапно взорвалась Летиция. «Это все ее хваленая головология. Она что-то творит с нашими головами, воздействует на нас, хочет испортить нам праздник, да?» «Она просто следит и ничего не делает», – возразила нянюшка. «Да, но как она следит? Можно спросить?» Нянюшка опять выглянула из-за ларька. «Ну как, обыкновенно, сами знаете. Поясница согнута, коленки...» летица подняла руку и затрясла пальцем перед нянюшкиным лицом. «Так вот, послушай меня, гид «Хочешь прогнать ее? Иди и прогоняй сама!» – огрызнулась нянюшка. «Я уже по горло сытая этими вашими...» Раздался пронзительный детский вопль. Ведьмы переглянулись и ринулись через поле к счастливому котлу. По траве, захлебываясь слезами, катался маленький мальчик. Это был Пьюси, нянюшкин младший внук. Нянюшка похолодела. Подхватив карапуза на руки, она обожгла матушку свирепым взглядом. «Что ты с ним сделала? Ты...» начала она. «Не хочу куклу! Не хочу куклу! Хочу солдатика! Хочу солдатика! Солдатика!» Нянюшка опустила глаза и уставилась на тряпичную куклу, зажатую в липкой ручонке пьюси. Залитая горестными слезами лицо малыша, по крайней мере, та его часть, что виднелась по краям орущего рта, «Ой, хочу, хочу, хочу солдатика!» выражала крайнюю степень праведного гнева. Она поглядела на товарок, на матушку-ветровозка, и почувствовала, как все ее, от пяток до макушки, пронизывает нестерпимый, леденящий стыд. «Я всего-навсего сказала, не хочешь куклу, положи ее обратно и попробуй еще разок», робко пояснила матушка, но он уже ничего не слышал. «Хочу, хочу, хочу, хочу сам «Пью сияк! Если ты сию же минуту не угомонишься, бабушка тебе...» И нянюшка сходу сочинила самое страшное наказание, какое могла придумать. Никогда больше не даст конфетку! Напуганный такой невообразимой угрозой Пьюси мигом захлопнул рот. Зато к нянюшкиному вязчему ужасу не замедлила открыть свой ротик Летиция Мокрица. Госпожа Ветровоск, мы хотели бы «Чтобы ты немедленно покинула этот праздник!» «Я что, кому-то мешаю?» – изумленно спросила матушка. «Надеюсь, что нет». «Поверьте, я очень не хочу портить праздник. Просто он попробовал выловить подарок, и...» «Ты действуешь людям на нервы!» «Ну, сейчас начнется», – подумала нянюшка. «Вот сейчас Эсмев вскинет голову, прищурится. Если Летиция немедленно не отойдет на пару шагов, стало быть...» «Она куда сильнее меня?» «Мне что, нельзя даже просто посмотреть?» Тихо промолвила матушка. «Знаю я твои игры!» Выкрикнула Летиция. «Ты хочешь все испортить, да?» «О, я тебя насквозь вижу!» «Ты никак не можешь смириться с поражением, поэтому и замыслила что-то особо коварное, изощренное!» «Три шага назад!» Подумала нянюшка. «Самое меньшее!» иначе и кости не соберешь. Вот сейчас... Нет, мне не хотелось бы, чтобы все думали, будто я что-то порчу, сполошилась матушка. Она со вздохом поднялась. Что ж, тогда пойду домой. Нет, не пойдешь, сбешенная нянюшка Як толкнула подругу обратно на стул. И как вы такое можете допускать-то, а? Отвечай, берил Динбаш, а ты, Летти Паркин, «Чего молчишь?» «Все они...» — начала было Летиция. «Я не с тобой разговариваю!» Ведьмы, столпившиеся за спиной летицы всячески прятали глаза. «Да нет, дело в том, я хочу сказать, мы не думаем...» — невольно начала Берил. «То есть я всегда очень уважала, но, ну, короче, это ради общего блага...» Голос ее звучал все тише и, наконец, замер. Летиция с торжествующим видом вздернула нос. «Мда? Тогда мы, пожалуй, и впрямь пойдем», — скривилась нянюшка. «Не нравится мне тутошнее общество». Она огляделась. «Агнесса? Подсоби-ка свести матушку домой». «Честное слово, не надо», — начала матушка. Но нянюшка с Агнессой подхватили ее под руки и бережно, но решительно повлекли сквозь толпу. Перед ними расступались а потом поворачивались и смотрели вслед. Учитывая сложившиеся обстоятельства, оно и к лучшему радостно возвестило Летиция. Кое-кто из ведьм избегал смотреть ей в лицо. Весь пол матушкиной кухни был усеян лоскутиями. С края стола пролилось варенье и образовало на полу каменно-неподвижный холмик. Таз для варки варенья отмокал в каменной раковине, хотя было ясно, что железо сдастся быстрее. Вдоль стены выстроили в шеренгу пустые банки из-под маринадов. Матушка молча села и сложила руки на груди. «Приготовить чаю, Эсме?» – заботливо спросила нянюшка Як. «Нет, дорогая, спасибо. Ты уж возвращайся на испытание. Обо мне не беспокойся», – сказала матушка. «Точно?» «Я тихонько посижу тут, и все. Не тревожься». «Я обратно не пойду». — прошипела Агнесса, когда нянюшке наконец удалось вытолкнуть ее за порог. «Эти летицы на улыбочке! Терпеть не могу!» «Ты как-то говорила, что терпеть не можешь матушкин прищур!» — вспомнила нянюшка. «Да, но прищур — это нормально, это честно!» «Нянюшка, ты ведь не думаешь, неужели она выдыхается?» «Если и так, никто никогда об этом не пронюхает!» — ответила нянюшка. «Нет!» Ты вернешься вместе со мной. Она наверняка что-то задумала. Ах, как бы знать что, подумала она. А то даже не знаю, насколько еще меня хватит. Приближаясь к полю, нянюшка буквально чувствовала, как растет напряжение. Конечно, напряжение возникало всегда, на то испытание и есть испытание. Но сегодня в воздухе витал какой-то неприятный, кислый привкус тревоги. Латки и аттракционы еще работали, однако обычный лед уже потянулся прочь, напуганный непонятными предчувствиями. Лучше один раз послушаться предчувствий, чем потом навсегда утратить способность что-либо чувствовать. Что же касается ведьм, те походили на персонажей из фильма ужасов за две минуты до развязки, когда уже известно, что сейчас чудовище сделает роковой прыжок и загвоздка лишь в том, за которой оно дверью. Участницы плотным кольцом обступили Летицию. До нянюшки долетали отголоски жаркого спора. Она толкнула в бок знакомую ведьму, уныло наблюдающую за происходящим. «Винни, что там такое?» У всех все из рук валится. Рина Козырь, например, вместо кролика наколдовала свиное ухо. И ее подружки утверждают, будто ей положена вторая попытка, потому как она вся на нервах. «Досадно!» А Мегера Джонсон наколбасила с погодным заклинанием. Да так расстроилась, что сразу улетела, даже не попрощавшись. То есть, мрачная как туча? Да, и у меня все ни шатко ни валка. Тебе сегодня везет, Гита. Сама знаешь, Винни, я за призами никогда не гонялась. Главное участие, правда? Винни косо глянула на нянюшку и хмыкнула. Твоими бы устами да мед пить. К ним торопливо подошла мамаша Бивис. — А вот и ты, Гита, — наконец-то объявилась, — воскликнула она. — Давай, хоть ты что-нибудь покажи. А то на первом месте пока госпожа сплетти с ее свистящей лягушкой. Стыд и позор. Лягушка ни одну мелодию до конца не досвистела. Дергается все время, дрожит, как и ее хозяйка, впрочем. Нянюшка Як пожала плечами и вышла на огороженную веревками площадку. Где-то поодаль с кем-то случилась истерика. Сквозь рыдание и икоту изредка пробивалось озабоченное посвистывание. В отличие от чар-волшебников, чары ведьм обычно не требуют больших затрат сырой магии. Разница та же, что между молотком и рычагом. Ведьмы, как правило, ищут некую точку равновесия, чтобы небольшими усилиями добиться солидных результатов. Чтобы вызвать лавину, можно либо сотрясти гору, либо бросить в правильно выбранное место маленький снежок. В этом году нянюшка не особенно утруждалась, готовила к показу соломенного человека. На ее вкус это был идеальный номер, забавный, с намеком и вовсе не такой трудный, как можно было подумать. Он давал понять, что нянюшка намерена участвовать в состязаниях, но вряд ли мог принести лавры победительницы. Проклятие! Но лягушка-то провалилась! Летними вечерами нянюшка не раз слышала, как красиво она насвистывает. Нянюшка сосредоточилась. Соломинки с шорохом поползли по стерне. «Теперь добавим немножечко ветерка. Пусть он подует. Вот сюда, потом сюда. Взовьется спиралью и...» Нянюшка попыталась унять дрожь в руках. Она проделывала этот фокус тысячу раз и теперь могла скручивать из проклятой соломы хоть морские узлы. Но перед глазами стояло лицо эсмо-ветровоск. То, как она сидела у котла – Ее недоуменный, затравленный взгляд, обращенный к подруге, готовый в тот миг разнести все вдоль и поперек. Нянюшке удалось должным образом слепить ноги человека. В воздухе закружились контуры руки и головы. Зрители радостно зааплодировали. Однако не успела соломенная кукла сделать и шага, как откуда ни возьмись налетел случайный ветерок и вновь разметал солому по земле. Нянюшка попыталась взять себя в руки, сосредоточиться, заставить человечка подняться, но тщетно. Соломинки взлетели было в воздух, но спутались и упали обратно на поле. Вновь послышались аплодисменты, но теперь они были жидкими и отчасти тревожными. «Прошу прощения, что-то я нынче не в форме», – пробормотала нянюшка, покидая поле. Судьи собрались для совещания. «По-моему, лягушка выступила вполне прилично», – заметила нянюшка громче, чем требовалось. Ветерок, только что доказавший свою строптивость, задул реще. Сумерки духа, если можно так выразиться, усугубила подлинная мгла. На дальнем краю поля темнел высокий силуэт будущего костра. Никому пока еще не хватило духа разжечь огонь. На поле остались только ведьмы да их родственники. Обычный люд почти весь удалился по домам. Праздник давным-давно утратил всякое веселье. Судейский кружок рассыпался, и к встревоженной толпе с улыбкой подошла госпожа Макрица. Только уголки губ у нее словно приморозило. «Ах, если бы вы знали, как нелегко далось нам решение!» — бодро объявила она. «Но как чудесно все повернулось! Поверьте, нам чрезвычайно трудно было сделать выбор. Между мной и лягушкой, которая посеяла свисток и застряла лапкой в банджо!» Фыркнула про себя нянюшка и покосилась на сестриц ведьм Некоторых она знала уже годков по шестьдесят. Имея нянюшкой Яг привычку читать, сейчас она отчитала бы по лицам, как по книге. «Спасибо, Летиция! Все мы и так знаем, кто победил!» Вклинилась она в словесный поток. «Что ты имеешь в виду, госпожа Яг? Здесь сегодня нет ни одной ведьмы, которая бы выступила как надо!» Продолжала нянюшка. «Ни одна из нас не сумела путем сосредоточиться. Более того, сегодня многие накупили талисманов на счастье. Ведьмы скупают обереги. Кто-нибудь о таком слыхал?» Кое-кто потупился. «Я понятия не имею, с чего все здесь так боятся этой ветровоск. Во всяком случае, лично я ее не боюсь. Ты хочешь сказать, она наложила на нас какое-то заклятие?» «Ага». И, судя по всему, еще какое крепкое, кивнула нянюшка. Слушай, Летиция, нужно честно признать, сегодня победительницы нет. Уж больно убого мы выступали, все это понимают. Так, давайте тихо, мирно разойдемся по домам и забудем о том, что случилось. Я этого не допущу. За этот кубок я заплатила целых 10 долларов и намерена вручить его... Жухлые листва на деревьях затрепетала Ведьмы сбились в тесную кучку. заскрипели и затрещали ветки. «Это всего лишь ветер», — сказала нянюшка Як. «Всего-навсего?» И тут появилась матушка. Буквально из ниоткуда. Словно все это время ее просто не замечали. У матушки был дар оставаться незаметной. Я просто подумала, вернусь, посмотрю, кто сегодня выиграл. Робко объяснила она. Ну, поздравить там и все такое. Летиция, вне себя от ярости, двинулась на матушку. Это ты все подстроила, да? Это ты влезла в наши головы и испортила праздник, взвизгнула она. Я? Да как же я сумела бы, госпожа Макрица, смиренно возразила матушка. Сама посмотри, сколько амулетов вокруг. Врешь! Нянюшка як услыхала, как ведьма... Со свистом втянули воздух сквозь зубы, и громче всех она сама. «Ведьма всегда отвечает за свои слова». «Вовсе нет, госпожа Макрица «То есть ты отрицаешь, что явилась сюда, чтобы испортить мой праздник?» Ведьмы, стоявшие с края, тихонько попятились. «Да, я признаю, мое варенье не каждому придется по вкусу, но я никогда...» Все тем же тихим голосом сказала матушка. — Ты воздействовала на нас? — Я только хотела помочь. — Спроси, кого хочешь. — Воздействовала, признайся! Голос у Летиции был пронзительный, как у чайки. И, конечно, я ничего не... От пощечина, голова матушки мотнулась в сторону. На миг все замерли, затаив дыхание. Матушка медленно подняла руку и потерла щеку. «И ты добилась своего, да?» Нянюшке показалось, что сами горы вздрогнули от этого вопля. Кубок выпал из рук председательницы и покатился по скошенной траве. Тогда участницы немой сцены ожили. Две ведьмы, выступив вперед, положили руки на плечи Летиции и аккуратно оттащили ее в сторону. Впрочем, Летиция не сопротивлялась. Остальные ждали ответного хода матушки-ветровоск. Наконец, та подняла голову. «Надеюсь, госпожа Макрица скоро оправится», — сказала матушка. «Мне показалось, она немного переволновалась». Ответом ей было гробовое молчание. Нянюшка подобрала забытый кубок, пощекотала по нему ногтем. «Хм-м», заметила она, — «пари держу, серебро у него только сверху. Неужто бедняжка отдала за него 10 долларов? Грабеж среди белого дня». Нянюшка перебросила кубок мамаши Бивис, и та ловка поймала его на лито. «Отдашь ей завтра, ладно?» Мамаша кивнула, стараясь не встречаться взглядом с матушкой. «И все-таки нельзя, чтобы это испортило нам праздник», — бодро сказала матушка. «Давай-ка закончим день как положено». «По обычаю. Печеной картошкой, грибами и сказками у костра. И миром. А кто старое помянет, тому глаз вон». Нянюшка почувствовала, как над полем разворачивается веер внезапного облегчения, Едва рассеялись чары, которых, кстати, и не было. Ведьмы словно вновь вернулись к жизни. Спины распрямились, плечи расправились. И даже возникла небольшая толчья. Всем хотелось поскорее добраться до своих котомок, притороченных по мило. «Старый Гобкрафт отвалил мне целый мешок картошек!» – похвалилась нянюшка, когда вокруг уже кипела оживленная беседа. «Пойду притащу! Мешок, конечно, а не старого Гобкрафта!» Ресме, разведи костер, ладно? Внезапная перемена в атмосфере заставила ее поднять голову. Глаза матушки полыхнули в сгущающейся тьме. Нянюшка, наученная долгим опытом, ничком брякнулась на землю. Рука матушки ветровоск мелькнула в воздухе, словно комета. С пальцев с треском сорвалась искра. Костер взорвался. Сине-белое пламя пронзило сухие ветки и взвелось к небу. Резкие тени превратили лес в гравюру. Ударной волной посрывало шляпы и перевернула легкие столики. В сумерках заплясали фигуры знаменитых героев прошлого и призрачные замки. Былые армии вновь сошлись в смертельной битве и затанцевали по огненному кругу. Пламя оставило на сетчатке глаз пурпурный след, который впечатывается в самый мозг. А потом оно сгинуло без следа и костер стал обычным костром. «Простить, это еще не значит забыть», усмехнулась матушка-ветровоск. На рассвете матушка-ветровоск и нянюшка-як по щиколотку в тумане возвращались домой. Ночь в целом удалась. «Нехорошо ты с ними обошлась», нарушила тишину нянюшка-як. «Да я ничего такого не сделала». «Ну вот, чего не сделала, то и нехорошо. Все равно, как выдернуть из-под человека стул, когда он уже садится». «Кто не смотрит, куда садится тому и сидеть незачем». В листве выбил короткую дробь один из тех очень недолгих ливней, которые возникают, когда десяток капель индивидуалисток откалываются от коллектива. «Ну ладно», – не стала спорить нянюшка, – «но обошлась ты с ними крутенько!» «Верно», – согласилась матушка. А поразмыслить, так и подлинненько. Пускай. Нянюшку пробрала дрожь. Мысли, промелькнувшие у нее в голове, в те несколько первых мгновений, когда Пьюси завопил... «Я тут ни при пожала плечами матушка. «Я никому ничего не внушала. Вы сами внушили себе то, что внушили». «Прости, Эсме». «Да ладно». «Вот только Летиция не хотела тебя с грязью мешать, Эсме». Она, конечно, злыдня, и не семи пядей во лбу, и любит покомандовать, но...» «Ты меня с девчонок помнишь, так?» – перебила матушка. «Мы ведь с тобой ни один пуд соли съели. Прошли огонь, воду и медные трубы. Само собой, но...» «Но ты никогда не опускалась до всяких там... Я говорю тебе это как подружка, верно?» Нянюшка помотала головой. «Довод был веский». Никто, даже отдаленно симпатизирующий человеку, никогда не сболтнет такое. А кстати, какой пример мы должны подать юному поколению? Мы что, должны врать? Это хороший пример? Без понятия, отозвалась нянюшка. Я, если честно, подалась в ведьмы, чтобы научиться привораживать парней. Думаешь, я не знаю? А твой какой был интерес, Эсме? Матушка остановилась и поглядела сперва на морозное небо. Потом вниз, на землю. «Не знаю», — наконец призналась она. «Наверное, такой же». «То-то и оно», — подумала нянюшка. «И у остальных то же самое». Возле матушкиного домика они спугнули оленя. У задней двери красовалась аккуратно сложенная поленница, а на парадных ступенях лежали два мешка. В одном была большая головка сыра. «Похоже, тут побывали беднокурс с Гобкрафтом», — заметила нянюшка. Хм, матушка поглядела на испещренный старательными каракулями листок, прикрепленный ко второму мешку. «Дорогая госпожа Ветровоск, я был бы очень приснателен, если б вы позволили мне назвать этот новейший прызовой сорт» именем Эсме Ветровоск. Добраво здравия вым желаю с чьи искренни ваш Перси Хопкрафт. Так, так, так. Интересно, и кто это его надоумил? И не представляю, развела рука нянюшка. Я так и думала. Матушка с подозрением принюхалась, развязала мешок и вытащила оттуда эсма ветровоск округлую, слегка приплюснутую с одного конца и заостренную с другого. — Луковица! — нянюшка судорожно сглотнула. — Я же велела ему не... Что — Что-что? — Так, ничего. Матушка-ветровоск вертела луковицу в пальцах, а мир в лице нянюшки Яг безропотно ждал, пока вершилась его судьба. Но вот матушка как будто пришла к решению, которое ее вполне устраивало. «Вообще нужны овощи лук!» – промолвила она наконец. «Ядреный? Просто так не подступишься!» «И для организма очень полезный!» – подхватила нянюшка. «Хорошо хранится, придает вкус!» «Пикантный и распаляющий!» – буркнула нянюшка. От громадного облегчения, теряя нить рассуждений и запутываясь в эпитетах. «А с сыром как вкусно! Обольешь его!» Не стоит заходить так далеко, остудила ее пыл матушка. Остудила ее пыл матушка, бережно убирая луковицу в мешок. Тон был почти дружелюбный. Не зайдешь по печику Гита? Эээ, да поздно уже, вернее рано. Я пойду, пожалуй. Ну тогда до сегодня. Матушка стала затворять черный ход, но вдруг вновь приоткрыла дверь. Нянюшка увидела в щелку внимательный синий глаз. А все-таки... Я была права, заметила матушка. Это был не вопрос. Нянюшка кивнула. Ага. Вот и я рада, что все вышло так симпатично.